1491-1556 годы, основатель ордена иезуитов. Третье, светлейшего негодяя Мазарини, крадущего портфель первого министра Ушевиньи, который воображал, что уже держит его в своих руках. Наконец, четвертое, светлейшего негодяя Мазарини, отказывающегося выдать чистые простыни коммердинеру Людовика XIV Лапорту, потому что французскому королю достаточно менять просто не раз в три месяца.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 Бафор ответил, что не имея средств стяжать себе военную славу, он хочет прославиться как художник. За невозможностью сделаться Боярдом или трибульцем он желает стать вторым Рафаэлем или Микеланджело. Боярд — французский капитан XVI века, прославившийся своими подвигами. Трибульци — французский военачальник XVI века. Но в один прекрасный день, когда господин Бафор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 и перегрыз пополам. Бафор взял из его пасти обломки и с самым серьезным видом подал их господину Дашевиньи, рассыпаясь в извинениях и говоря, что представление кончено, но что месяца через три, если ему угодно будет посетить представление, Писташ выучится новым шуткам. Через три дня собаку отравили. Искали виновного, но, конечно, так и не нашли. Бафор велел воздвигнуть на могиле собаки памятник с надписью.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 что ее сын заключен в замок пожизненно, то он, Шевиньи, боится, как бы герцог, узнав эту горестную новость, не вздумал посягнуть на свою жизнь. Недели через две после этого Бафору увидел, что дорога к тому месту, где он играл в мяч, усажена двумя рядами веток толщиной в мизинец. Когда он спросил, для чего их насадили, ему ответили, что здесь когда-нибудь разрастутся для него тенистые деревья. Наконец, раз утром к Бафору пришел садовник,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 что будет, пожалуй, еще похуже виселицы. Такие кисло-сладкие шуточки продолжались минут десять, четверть часа, самые большие двадцать минут. Но заканчивался разговор всегда одинаково. «Эй, Ля кричал Шевенье, обернувшись к двери. Ля входил. «Поручаю вашему особому вниманию герцога де Бафора, — Ля говорил Шевенье, — обращайтесь с ним со всем уважением, приличествующим его имени и высокому сану